Глава 21. Мы предали тело Вертера огню со всеми почестями. Хотя все, конечно, понимали, что в базовой реальности он все еще был жив. В убежище невозможно было умереть окончательно и уйти на перевоплощение. В нем даже функционал такой не был предусмотрен. Вот только я думаю, что Вертер от таких нюансах даже не задумывался, когда встал между нами и Сабином. Если пришлось... Он сделал бы то же самое и в базовой реальности. А еще я не сразу сообразил, за что он меня благодарил перед смертью. Только после того, как погребальный костер погас, я вспомнил ту отповедь, что устроил ему перед тем, как покинуть погибающее убежище. Выходит, не зря я тогда распинался. А о том, чтобы нам с Алисой покинуть убежище, сейчас даже речи быть не могло. Сабин, разумеется, понял, что со статисом у него не получилось и будет ждать следующего удобного случая. Вообще-то план Сабина имел все шансы на успех, если бы он догадался бить одновременно по сознанию обоих творцов, сотворивших убежище, то есть по Тарсу и по мне. Впрочем, не уверен, что такое воздействие было ему под силу, если оно было вообще возможно. Похоже, убежище по странному стечению обстоятельств оказалось сейчас самым надежным местом для нашей компании. Но я твердо себе пообещал, что как только мы немного разберемся с нашими проблемами, от отыщу вертеров базовой реальности, нам есть о чем поговорить. Теперь нам больше не нужны были архивы. Орей и Атан Кэй знали остальных высших лично. За следующим замороженным по имени Шандивар наши гости отправились сами, причем вдвоем. А после долго не недоумевали, как я умудрился вытащить их в одиночку. Мы с Алисой только хитро переглядывались. Когда выших стало трое, они посовещались и пришли к выводу, что Сабину не проведило бы превоплощение, и отправились вершить возмездие. Нет, они не были кровожадными монстрами, просто решили дать этому заблудшему сознанию еще один шанс встать на правильный путь. Увы. Нашу героическую Троицу ждало горькое разочарование. Мира Сабина больше не существовало, как и его хозяина. Гений злодейства сам себя отправил в статис, в чем наши гости не приминули удостовериться с помощью созданного мной метода. Воистину, это было окончательное самоубийство. Почему в перспективе начать все заново он предпочел вечное сейчас осталось загадкой? Может быть, установил какой-нибудь хитрый таймер, который должен будет его разбудить через пару сотен лет. Или рассчитал, что в мире достаточно придурков, готовых спасти падшего Творца на свою голову. Но я думаю, что он просто слишком долго жил в нашем мире и тупо боялся смерти. Так или иначе, насильно вытаскивать его из статиса никто не собирался. Не пристало Творцам нарушать законы мироздания и лишать своего собрата свободы выбора. После ритуального самоубийства Сабина базовая реальность стала для нас солицей безопасна. Однако высшие нас так сразу не отпустили. Сначала нужно было подтянуть нас с Тарсом, чтобы мы смогли заменить отсутствующих Сабина и Гора в высшем совете. Моим наставником стал Атан Кэй. Я полагал, что после дрессировки в эльфийском лесу, да еще рядом с Солицей, курс молодого высшего я пройду на как раз. Как бы не так. Нет, мне, конечно, было гораздо легче, чем Тарсу. но мой наставник постоянно оставался мной недоволен. «Чего ты боишься, Антон?» постоянно шпынял меня оттанкой. «Почему ты себе не доверяешь?» «Где-то он был, разумеется, прав. Я осторожничал. А что, разве у меня не было для этого оснований? Убежище уже один раз от меня досталось, по самой небалусе. Мало ли, что подсознание горы могло еще створить. Не хочу, чтобы очередные созданные мной существа... Снова причинили вред ничего не подозревающему человечеству, а в особенности Алисе, как уже случилось во время нашествия ангелов. А там Кэй, выслушав мои аргументы, только головой покачал. «С чего ты решил, что она убили ангелы?» – спросил он. Она умерла вполне мирно, просто и стаяла, как свеча. Непонятно, зачем Сабину вздумалась придумать такую дикую сказку. «Не забывай, я там тоже был и все видел». Анара терпеливо ждала тебя, то есть гора. Конечно, почти десять лет, пока не появились ангелы. А потом из нее будто стержень вытащили. Она потеряла всякий интерес к жизни и ушла. Это было что-то новенькое. Хотя в этой истории вообще все было неясно. Просто обозначилась еще одна загадка. И она никак не меняла моего отношения к собственной силе. Я по-прежнему жестко контролировал каждый чих моего дракоши. и уздечка оставалась натянутой, как струна. Через неделю тренировок меня вызвали на ковер. За столом сидели трое высших, и мы с Алисой. Тарса почему-то не позвали. Она Горн, нам нужно серьезно поговорить», выступил вперед мой наставник. «Приехали. Вроде бы Атанка уже научился называть меня Антоном, а теперь я опять за старое. Не иначе как выдаст что-нибудь сакраментальное». В твоем уме поселилось сомнение. Выше говорил так, словно оглашал смертельный диагноз. Оно не дает тебе нормально развиваться. Ты постоянно сравниваешь себя с гором, и сравнение всегда оказывается не в твою пользу. И в то же время гору ты не доверяешь. Считаешь свое подсознание каким-то монстром и держишь его на коротком поводке. И не монстром вовсе, а драконом. Что тут такого? «Анара показала тебе твою настоящую силу», — продолжал мой наставник. «Но это почему-то не убедило тебе ей довериться. И теперь я понял, почему». «Умный какой нашелся. Можно подумать, что я сам этого не знаю. И, кстати, моя Алиса вовсе не Анара, как и я не гор». «Ты не можешь принять, что ты и есть гор», — подвел черту Атан Кэй, как бы оспаривая мой невысказанный тезис. «Ты зачем-то разделяешь свое сознание на две части?» то, что принадлежит Антону, и то, что принадлежит Гору. Но это неверно. Существует единое сознание, воплощенное в различных существах, и только. Ты – то же самое сознание, что существовало несколько сотен лет назад. Немного более опытное, прошедшее через десятки смертей и перевоплощений. Но то же самое. Нет никакого Антона и Гора отдельно. С этим мне трудно согласиться. Я, наконец, решился вставить свои пять копеек. Я действительно не понимаю Гора, его действия, его мысли. Он вовсе не я нынешний. Ты прав, Высший. Я не могу до конца доверять своему подсознанию. Оно меня уже подводило и не раз. Это слишком рискованно. Атан Кэй тяжко вздохнул и откинулся на спинку стула. В разговор вступил Шандивар. Жизнь Творца, а тем более Создателя, полна риска. Философски заметил он. «Риск – это часть нашей работы и нашей роли в большой игре. Ты либо принимаешь этот риск, либо добровольно отказываешься от своей роли и судьбы Творца. Выбирай, Анагорн. Чего ты хочешь? С расщепленным сознанием ты не сможешь стать одним из нас». «Прикольно. Как вытаскивать вас из задницы, так я гожусь с любым сознанием. А для совета, значит, Рэлом не вышел. Мне стало обидно». «Чего конкретно вы от меня хотите?» — огрызнулось мое расщепленное сознание. «Ты должен вернуть себе память, Аннагорн. снова взял слово Атан Кэй. «В твоем воплощении в качестве гора есть все ответы, и они тебе необходимы». Я невольно вздрогнул и укаткой бросил взгляд на Алису. Все время этого творцовского наезда она сидела молча и держалась за мою руку. «Не смотри на свою Аннару Гор. Стрел Орей, перехватив мой взгляд. — Она уже давно сделала свой выбор. — Дело за тобой. Мы примем любое твое решение. Я резко поднялся из-за стола и отошел к окну. — Когда это они успели завербовать мою любимую? Может быть, я знать не желаю, что откололо мое сознание несколько веков назад? Или я просто-напросто боюсь вспомнить, как убила своих ангелов? Чисто теоретически я понимал мотивы Гора — У него не было иного способа спасти наш мир. Однако представить себе, как я добровольно уничтожаю сотни собственных творений, я не мог, хоть убей. Мне и волка-то было жалко до слез. А ведь по-хорошему я его и не создавал даже. Как же можно было утверждать, что мы с Гором одно сознание? А вдруг, вспомнив все, я стану таким, как он? И будет ли Алиса так же любить меня, когда я обрету сознание убийцы? на руки обвелись вокруг моей шеи. Она положила голову мне на плечо и прижалась всем телом. — Что бы ты ни решил, Тоша, я всегда буду с тобой, тихо прошептала моя девочка. — Не надо во мне сомневаться, хорошо? — Милая моя, да разве я в тебе сомневаюсь? Это моя собственная душа для меня потемки. Я повернулся и поцеловал ее в губы демонстративно на зло уставившимся на нас высшим. Пусть завидуют. Взявшись за руки, мы вернулись к столу. «Хорошо. Делайте, что нужно, пока я не передумал». Несмотря на все старания, мой голос все-таки дрогнул. Я обижал испытывающим взглядом присутствующих высших, словно выбирая, кто из них будет колдовать над моей памятью. «Мы ничего не будем с тобой делать, Анагорн!» Голос Аре был суровым, но чувствовал, что он был доволен. «Просто позволь себе все вспомнить. Прекрати сопротивляться». «Вот так просто. Позволить себе». Да за кого они меня принимают? Если бы я мог, то давно бы уже что-нибудь вспомнил. Издеваются они, что ли? Я саркастически усмехнулся, давая понять, что заценил их юмор. Однако во взглядах творцов не было ни малейшего намека на издевку. Выходит, они действительно считали меня способным на сей подвиг. Ладно, сейчас я себе позволяюсь по самой неболосе. Алиса протянула мне руки, и я потянулся ей навстречу. — Нет, деточка, — остановил ее Рэй. — На этот раз он должен пойти один. — А можно я проделаю все в уединении? — попросил я. — Например, в своей комнате. — Можно, но лучше с нами, — ответил Рэй. — Мы считаем, что в воплощении гора твое сознание пережило мощный шок. Иначе ты бы так не сопротивлялся возвращению памяти. Если что-то пойдет не так, мы постараемся помочь. — Шок? Ну еще бы, — фыркнул я. Например, когда гор уничтожил несколько сотен созданных им же существ. Не говори глупости, милый. Алиса погладила меня по щеке. Ты сам смог бы сейчас убить малыша, который схватился за нож? А если бы я сошла с ума и бросилась на тебя с оружием? Вот то-то, подвела итог моя любимая, видя, как меня аж передернула. А почему ты думаешь, что несколько сот лет назад был на такое способен? Спасибо тебе, родная, успокоила. Ладно, я готов. только сомневаюсь, что из этой затеи выйдет что-то путное. Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. С чего же мне начать? Как объединить свое сознание с гором? Я вспомнил, как выдала сакраментальную фразу «Да, я гор», когда командор целился в меня из пистолета. Что ж, пусть будет так. Я гор. Дальше-то что? Первое, что я увидел – Был мир ангелов. Мы с Анарой сотворили этот мир вместе. Именно она была его душой и источником жизненной силы. Жаль, у моей любимой не было возможности посетить наш мир во плоти. В нем отсутствовали грубые вибрации, позволявшие проявить человеческое тело. Это был мир тонких энергий, игры света и музыки. Но Анара могла видеть его моими глазами, ощущать его вибрации моими чувствами. Мы проводили много вечеров вместе, обсуждая все детали и нюансы этого плода нашей любви. Моя милая знала имя каждого обитателя ангельского мира, каждого нашего ангелочка. Они все были нам как дети, такие умненькие, талантливые, полные надежд и вдохновения, и в то же время обладавшие силой богов. Но все же, как и все малыши, они были совсем неопытны, наивны, подчас делали глупости и переживали пустяки, как трагедии. Мы их учили, воспитывали и очень любили. А еще мы часто мечтали, как будем навещать те миры, которые они сотворят в свое время, когда их умы окрепнут. Мы с Анарой стояли на коленях, держась за руки, и просили друг у друга прощения. Не знаю, за что мне было прощать мою девочку. Это я кругом напортачил. Как же это случилось, что я промахнулся на целый год? Если бы не брат, Анаре было бы совсем худо. Правда, непонятно, зачем он устроил этот спектакль со свадьбой. И еще ребенок. Какие могут быть дети у творцов? Их дети — это сотворенные ими миры. Но он особенный, мой братишка. Он искренне любит мою Анару. И меня тоже. Погребальный костер полыхал, унося душу моей любимой к небесам. На похороны собралось много народу, но вокруг меня почему-то образовалось пустое пространство. Люди из-под показывали на меня пальцами и шептали за спиной. Я прождал возвращение моей любимой домой три дня. Мне было не по себе от того, что она так задержалась, но я обещал дать ей время, чтобы попрощаться с Сабином. Лучше бы уж послушался своей интуиции. Может быть, тогда мне удалось застать живой мою девочку. Тоска накрыла меня своим черным покрывалом. Я уже с трудом отдаю себе отчет, где нахожусь и что происходит вокруг. Что же могло убить тебя за эти три дня, моя родная? И как же так получилось, что меня опять не будет рядом? Но я не прощаюсь. Я буду ждать твоего нового воплощения». и позабочусь о наших детях, наших ангелочках. Мы будем по тебе очень скучать. Возвращайся к нам». Я стою напротив моего брата в одной из комнат его дома. Он говорит, «А я не верю своим ушам». Сабин рассказывает, что меня, оказывается, не было в базовой реальности целых 10 лет. «Да что же это со мной? Что происходит со временем, в конце концов?» Пока я прождал Анару три дня, здесь принеслись годы. Но это же полный бред. Гор, ты не в состоянии управлять даже собой, упрекает мне Сабин. Не то что своими созданиями. Он рассказывает мне страшные, просто невозможные вещи. Будто бы наши с Санаре ангелочки вырвались в мир базовой реальности и начали тут всех убивать. Что это они убили мою любимую? Да он в своем уме. Как могут дети убить свою мать? Но если меня не было десять лет, то кто же тогда ухаживал за нашими ангелочками? Это же было все равно, что бросить малышей посреди темного леса. Меня охватывает ужас, когда я представляю, как им было страшно и одиноко. Я должен немедленно идти к ним. Нет времени на пустые разговоры. Я поворачиваюсь к двери и вижу, как какой-то крепкий парень целится в меня из пистолета. Вот шутник. Тебе разве не сказали, что я творец? Раздается выстрел, но защитный кокон почему-то не раскрывается. Я вижу свое тело, лежащее на полу с пробитой головой, и злорадную усмешку на губах моего брата. Что за спектакль-то тут устроил, Сабин? Творцам не нужно тело, чтобы существовать в проявленных мирах. Какая-то пуля не отправит меня на переоплощение, если ты на это рассчитывал, братец. Но если уж появится такая надежда, всегда можно сотворить себе другое тело. И я прямо сейчас разберусь, что тут вообще творится. Злорадная ухмылка стекает с лица Сабина, но в этот момент меня накрывает мутной волной страдания и ужаса. Все проявленные мной сознания начинают растворяться в моем собственном, наполняя меня своим страхом, отчаянием и болью. В недоумении от того, что происходит, Я закрываю свое сознание от внешней агрессии. Но агрессоров сотни, и все они мечутся в истерике, и все они – мои дети. Их родной отец, исчезнувший столь внезапно и так надолго, наконец вернулся. Но вместо того, чтобы отшлепать не в меру расшалившихся малышей и объяснить им, как делать нельзя, он хладнокровно их убивает». Тот, кого они искренне любят и даже боготворят, насильно высасывает их души, пожирает их тела. От непонимания и отчаяния несчастные ангелочки забились в агонии. Их неуправляемый ужас вскрывает мою защиту, как консервный нож. И я тону в отдовороте страдания и боли. Я погружаюсь все глубже в этот черный омут кошмаров, разрывающих мое сознание – среди сотен криков о помощи и тысяч проклятий, туда, в спасительную бездну беспамятства. И потери себя уже не кажутся таким уж неправильным выходом. Скорее, это просто избавление от безумия. Среди мелькающих лиц, искаженных болью и раскрытых в вупле ртов, только одно лицо остается спокойным. Это лицо Арисы. Она смотрит мне в глаза, не отрываясь и не мигая, сконцентрировавшись на любимом лице, не удается на миг собрать себя воедино и здраво оценить происходящее. Я понимаю, что еще немного этот водоворот утянет меня в перевоплощение. Я забуду себя, а заодно и весь этот кошмар. Эта мысль кажется такой соблазнительной, и я прекращаю сопротивление. На него уже нет сил. Глаза моей любимой закрываются, Она приняла мое решение без упреков и сомнений. Я убиваю мою Алису. Эта мысль пронзает меня, словно молния. Я хватаю мою девочку за руки и из последних сил рвусь наверх, прочь из затягивающей нас бездны. Я очнулся и тут же обернулся к соседнему креслу. Алиса полулежала с закрытыми глазами, откинувшись на спинку, и держала меня за руку. Зачем она это сделала? Ведь сказали же ей, что я должен идти один. Неужели я все-таки убил мою любимую? Нет, дыхание Алисы было размеренное и глубокое. Это был либо обморок, либо просто сон. Оглядевшись, я увидел побледневшие лица высших и страх, застывший в их глазах. Ну что, вылупились? Сами же говорили, что у нас рисковая работа. А риск это значит, что может получиться, а может и нет. и отстаньте от меня со своими вопросами. Мне еще самому нужно понять, что же там, черт побери, случилось. Я внезапно ощутил, что все мое тело покрыто липким холодным потом, и одежда промокла, словно я действительно искупался в омуте. Душ мне сейчас точно не помешает. Я подхватил на руки мою девочку и, шатаясь как пьяный, пошел наверх в нашу комнату. Контрастный душ быстро привел меня в чувство. Стоя под тугими струями, я несколько раз прокрутил в уме свои видения и отчетливо понял, что был на волосок от смерти. Вот уж не думал, что воспоминания могут убить. Ясно одно, на этот раз я сумел вырваться только благодаря Алисе. Когда это случилось впервые, Анары уж не было в живых, и я, по всей видимости, утратил контроль над своим сознанием, провалился в беспамятство. А поскольку все эти события происходили в базовой реальности, я, говоря по-простому, умер. Вот так Сабин и добился своего, избавился одновременно и от брата, и от ангелов. Сколько же времени я потратил, гадая, как и почему я убил ангелов. А в действительности все оказалось с точностью, да наоборот. Это мои ангелочки меня убили. Но почему же проявленные сознания начали сливаться со своим создателем. Я точно помнил, что после выстрела был жив, хоть и пребывал в бестелесной форме, но умирать не собирался. А наоборот, собирался разобраться с проделками Сабина, что же послужило спусковым крючком. И тут до меня дошло. Мой старшенький очень хорошо изучил алгоритмы базовой реальности. Он жил там с Анарой безвылазно добрых десять лет и понял, что при уничтожении тела сознание обычного человека автоматически уходит на перевоплощение. Но была одна загвоздка. Я не был простым человеком. Творцов этот алгоритм не касается. Они и без тела прекрасно могут существовать. Значит, нужно было сделать так, чтобы в момент убийства я не был творцом. А для этого нужно было всего-то поставить блок между моим умом и подсознанием, хотя бы на несколько секунд, пока пуля охотника меня не убьет. В этом деле Сабин был мастер. Ведь именно этой техникой он загнал всех высших творцов в статис. Вот почему он так старался меня раскатать своими сенсационными новостями. Ему нужно было ослабить мой самоконтроль, чтобы я пропустил удар. И у него все получилось. Ну что тут скажешь? Талант не пропьешь. И в этот момент я понял, что рассуждаю о жизни Гора как о своей собственной. Использую я вместо гор. Что ж, как минимум, высшие добились своего. Я больше не разделял свою жизнь на две половинки. Я стал Гором, а он мной. Только этот эксперимент чуть было не стоил жизни нам с Алисой. Кстати, у моего погружения в прошлое был и еще один немаловажный побочный результат. Когда я опустился практически на дно колодца, ведущего к смерти, то мне стали видны кармические хитросплетения, что связывали нас с Санарой. И оказалось, что в конечном счете это именно она убила нас обоих. А Сабин был лишь орудием в руках судьбы. Когда братец запер меня в статисе, любимая поначалу спокойно меня ждала. Я не знаю, как она сумела объяснить себе столь долгое мое отсутствие, скорее всего, просто приняла его как должное. Раз меня нет, значит, мне обязательно нужно быть в ангельском мире. А где же еще? О том, что я мог ее бросить, она даже мысли не допускала. А представить, что Творца можно пленить в его собственном мире, у нее бы фантазии не хватило. Значит, у меня было много хлопот с нашими ангелочками. Что же еще остается? И только когда началось нашествие ангелов, она все поняла. Его просто не могло случиться если бы я был рядом с нашими детьми. Выходит, меня уже не было в живых. Анара поверила в мою смерть и сама ушла из жизни. Нет, это не было самоубийство. Просто наши с ней жизни и смерти были связаны кармически. Она сама это наколдовала в нашей ранней юности. После проведенного ею ритуала мы должны были умирать и воплощаться только вместе. Стоило ей поверить в мою смерть, и кармический триггер сработал, отправляя ее саму на перевоплощение. В конечном счете, только благодаря этой кармической связи нам и удалось потом пройти через десятки перевоплощений и не потерять друг друга. Если один из нас уходил, другой умирал буквально в считанные дни, поэтому и рождались мы практически одновременно. Так что, когда душа Анары отлетела вместе с дымом погребального костра, у меня тоже не осталось ни единого шанса. Веер возможных вариантов событий, обычный для Творца, превратился в узкий коридор с единственным выходом к смерти. Сабин с его коварным планом был просто орудием кармы. Если бы меня убил не он, это сделал бы кто-то другой или что-то другое. Только вы знать об этом, мои любимые, не обязательно. Пусть это останется тайной». А вся эта чушь про проклятие и кармическое воздаяние за то, что моя любимая якобы меня регулярно бросала, это не более, чем больная фантазия моего брата, которому очень хотелось принимать желаемое за действительное. Да нам с Алисой и в страшном сне не могло привидеться, чтобы один из нас добровольно отказался от другого. При этом я, разумеется, не исключаю такой вероятности, что мое бесконтрольное подсознание в порыве отчаяния могло сотворить какую-нибудь пакость, вроде крушения вертолета. Но к нашей кармической связи это не имело никакого отношения. Надеюсь, в этом воплощении нам все-таки удалось развязать этот узел, раз уж мы оба побывали на краю гибели и выжили. Будущее покажет. Алиса проспала почти 10 часов и на следующий день была совершенно разбита. А я, напротив, был бодр и полон сил. Я прямо-таки чувствовал, как меня переполняет веселая злость и азарт, как послушно прогибается наш бренный мир под напором моей творцовской воли. Поэтому с утра я, как ни в чем не бывало, явился на тренировку Катан Кэйо. Не сказать, чтобы он был шокирован, но удивлен изрядно. «Расскажешь, что это было?» – спросил он вместо приветствия. «Ага, после того, как ты мне объяснишь, что Алиса делала в моем видении». Нагло попер я на смущенного наставника. «Почему, когда я снулся, она держала меня за руку? Вы же ее чуть не убили». «Мы не успели ее удержать». Наставник положил правую руку на сердце и склонился в поклоне. «Прости нас, Гор». Я, конечно, ожидал извинений, но чтобы мне кланялся выше, да еще явно выполняя какой-то ритуал, это был явный перебор. «В какой-то момент твое тело начало становиться прозрачным», продолжал оправдываться Атан -Кей. ты начал развоплощаться прямо у нас на глазах. Вот тогда Алиса и пошла за тобой. Ты действительно чуть не умер? Мой наставник откровенно расстроился из-за случившегося. Они там явно не понимали, с чем столкнулись, когда диктовали мне свои условия. Ведь никто из них не был создателем. Мне стало его даже жалко. И я честно все ему рассказал, разумеется, кроме сведений о трагической роли Анары во всей этой истории». В конце концов, у истока всех наших бед стоял все-таки Сабин. Вот пусть и отдувается. А Танкей еще немного поизвинялся за их общую неосмотрительность и недооценку риска. И мы приступили к тренировкам. К концу дня мой наставник заявил, что учить дракона летать только портить. И отпустил нас с Алисой на все четыре стороны до тех пор, пока высшие не закончат все приготовления к ритуалу. А вот Тарсу пришлось туго. Видимо, Сабин сильно халтурил, когда его натаскивал, потому что не было у него такой задачи создать себе конкурента. Как только мы с Алисой вернулись домой, я занялся поисками Вертера. Но тот как сквозь землю провалился. Либо он слишком хорошо умел прятаться, либо его все-таки достали его бывшие коллеги из потомственных. Видимо, когда наш доблестный стрелок спасал учеников Тарса после расторжения договора, то положил немало их друзей и родственников. Преследование продвинутых игроков было строго под запретом, но Вертера этот запрет не касался. Он был законной добычей бывших охотников, и я не верил, что те могли добровольно отказаться от мести. Так или иначе, все мои поиски оказались безрезультатны. Даже ящейка не смогла отыскать следов моего друга. Для нас, с Алиса, это стало настоящим ударом. Вот и говорите потом, что умереть в реальности Творца невозможно. Может быть, Если бы сознание Вертера не выбросило после смерти из убежища базовую реальность, то он до сих пор был бы в безопасности. Но что гадать, у каждого своя судьба. Через год мы с Алисой собрались отправиться посмотреть на миры остальных высших, разумеется, по их приглашению. Был ранний вечер, когда в дверь нашей квартиры позвонили. Я пошел открывать и застыл с открытым ртом. Вертер схватил меня в охапку и сжал так, что кости затрещали. «Где ты пропадал?» Я никак не мог прийти в себя. «Но солица, тебя уже похоронили!» Занят был, как ни в чем не бывало, ответил Вертер, и отодвинулся в сторону. За его широкой спиной, оказывается, стоял кое-кто еще, кого я сразу не заметил, будучи в шоке от неожиданного явления с того света. Это была молодая худенькая женщина с распущенными темными волосами, которая держала на руках ребенка, девочку чуть больше годика. Женщина была очень красивая и вся какая-то утонченная. Ее лицо, одежда и манера держаться вызывали бессознательную ассоциацию с дорогим французским вином. Позже я ее вспомнил. Это была та самая женщина, которая побежала вслед за Вертером, когда он в убежище выскочил на мороз в одной сорочке. «Знакомься, это Ани, моя жена», – представил Вертер. «Мы поздоровались. Я перевел взгляд на девочку». И просто остолбенел. В сущности все маленькие детки похожи. Но эта малютка была особенной. Ее пронзительные голубые глазки и золотистый одуванчик кудряшек на головке однозначно наводили на воспоминания о погибшей возлюбленной Вертера. А еще она была вся в бледно-розовом. Что это? Еще одно явление с того света? Вертер взял девочку на руки и протянул мне ее ручку. «А это моя дочка. Поздоровайся с дядей Дали!» Он ласково потрепал ребенка по щечке. И я, как завороженный, взял в руку теплую, пухленькую ладошку. «Эй, очнись, Тоха!» Вертер уже вовсю хохотал. «Мы праздновать будем или где?» Никаких продуктов в нашей квартире, конечно, не было. Мы уже давно не притворялись, что живем жизнью обычных людей. Все, что было нужно, я просто материализовывал, что называется, по требованию. Пока Алиса и Вертер выясняли, кто из них по кому больше соскучился, я накрыл стол и разлил вино по бокалам. Опять испанская. Вертер критически изучил этикетку. Годится. Мы сидели за столом и на поребой делились новостями. Оказывается, Вертеру действительно пришлось туго. А охоть-то за ним велась нешуточная и днем, и ночью. — И ты не боишься появляться здесь вот так, среди бела дня, да еще с ребенком? — ахнула Алиса. Вертер только рассмеялся и чмокнул дочку в румяную щечку. «Все мои бывшие преследователи теперь стали пациентами моей сеструхи», — усмехнулся он. «Она им там за это особое противные пилюли прописывает. А они ходят за ней на цыпочках и прощения просят. И как она это делает?» Стемнело, и ребенка пора было укладывать баньки. Аня взяла девочку из рук Вертера и спокойно пошла на выход из квартиры. Видя мой ошарашенный взгляд, Вертер хихикнул. Знаешь, Тоха, он хитро подмигнул. Нам сани так понравился ваш район. В общем, мы теперь с тобой живем в соседних квартирах. Ежу, понятно, район тут был абсолютно ни при чем. Ну, просто ни разу. Что-то бывший охотник я натемнил. Ты, что ли, охранять нас собрался? спросил я на скидку. Ну, волк уже в квартире тесно, ничуть не смущаясь, подтвердил Вертер мое предположение. Вот делать ему больше нечего, только охранять Творца, который легко может раскатать этот мир в тонкий блинчик. Хотя в свое время Сабин вполне убедительно доказал, что бессмертных не бывает. Наш Создатель в мудрости своей сотворил мир, в котором нет ничего абсолютного. Нет абсолютно непробиваемой защиты. Зато нет и оружия, способного пробить абсолютно любую защиту. И только в нашем мире бесстрашная преданность обычного человека – способны были противостоять изощренному коварству могущественного Творца. Впрочем, Вертера трудно назвать обычным человеком, так что пусть бдит стрелок. Алиса присоединилась к Ане, видимо, хотела посекретничать. Про себя я отметил, что ее явно тянуло к ребенку, а мы с Вертером вышли на балкон подышать вечерним воздухом. Только тут я заметил, что одна прядь в его черной шевелюре стала абсолютно седой. — Должен тебе сказать, друг, — философски заметил бывший охотник, — видя, что я разглядываю недавно появившуюся седину, умирать совсем не прикольно. Хоть в убежище, хоть где. Ты уж прости меня, что я тогда повелся на просьбу учителя устроить тебе наглядный урок с пули в лоб. А мне даже понравилось полетать без тела. Я не пытался его утешить. Это была правда. — Полетать? — хмыкнул Вертер. — Ну, у вас, у Творцов, все не как у людей. А меня после смерти в убежище... просто выкинула в базовую реальность, обратно в мое тело. А тело это, между прочим, находилось в квартире, в которую как раз ломилась живописная группа из десяти человек с пистолетами. Пришлось выкручиваться. Слопотал-таки пулю, причем практически в то же место, что и в убежище. Если бы чуток левее, и было бы точно в то же самое. Тогда бы мы с тобой тут не разговаривали. Вот и не верь судьбу после этого. Когда наши новые соседи отправились к себе домой, я быстренько убрал со стола, понятное дело не руками, и уселся с компом в свое любимое кресло. Мне захотелось все-таки расколоть этот алгоритм Сабина, которым он так лихо меня скрутил. Я и все еще по привычке пользовался компом для связи со своим подсознанием. А что тут такого? Между компьютерным миром и нашей реальностью нет никакой принципиальной разницы. И там, и там вибрации. Только компьютерный мир проще и управляется кодами и командами, а не мыслями и чувствами. Однако на этот раз работа не задалась. Я все время вспоминал, с каким удовольствием Алиса нянчилась с малышкой. А может быть, прав был Сабин. Алисе нужна нормальная семейная жизнь, а не статус вечно возлюбленной. Это, конечно, не очень сочетается с работой Творца, но счастье моей девочки мне дороже. и я предложила Лисе завести ребенка. По ее лицу пробежала легкая тень, но тут же исчезла, когда моя девочка улыбнулась. Не беспокойся ни о чем, милый. Ее голос был тихий, но твердый. У нас с тобой еще будут дети. Только плод нашей любви будет иным, не таким, как у обычных людей. Когда ты будешь готов, то снова создашь прекрасный новый мир и населишь его прекрасными созданиями. Я в тебя верю. Сам бы я в себя так верил. Пока что мне даже подумать было страшно о том, чтобы повторить свои прошлые эксперименты. Уж больно страшный урок мы все тогда получили. А и все нипочем. Мне тоже страшно, Тоша. Алиса словно прочитала мои мысли. Это же я своим неверием убила тогда и себя, и тебя. А потом обрекла нас на десятки перерождений. Но ведь ты и сам об этом знаешь, правда? Не вини себя. Я кивнул и обнял мою милую. Если б не предательство моего брата и его жажда власти, не было бы никаких смертей. Что бы там ни писалось в сказках, но добро не всегда побеждает зло. Добру вообще очень трудно противостоять хитрости и коварству, потому что на самом деле добро никогда не борется. Иначе какое же оно добро? Вскоре высшие снова вызвали меня на ковер. На этот раз за столом в каминном зале Собралась вся наша компания. Восемь творцов, включая нас с Тарсом и Алиса. Не хватало только одного члена совета. Женщины по имени Кора. Я, если честно, был удивлен, зачем они затеяли эти посиделки, если оставалось еще вытащить из статиса последнего высшего. Не смогли, что ли? Я решил особо с ними не миндальничать и задал вопрос в лоб. «Видишь ли, Антон?» – ответил Атанкой. Вытащить кору из статиса невозможно, так как она никогда не была творцом. «У меня отвисла случились. А кем же тогда была эта женщина? Чьей-то женой или родственницей?» «Давай я тебе кое-что объясню», — продолжал высший, видимо недоумение. «У любого сознания есть две ипостаси. Одна — это мышление и творчество. Назовем ее условно мужской. А другая — это любовь и энергия созидания». Соответственно, женское. Обычно в сознании игроков присутствуют обе ипостаси в разной пропорции. Те, у кого преобладают мужское начало, как правило, предпочитают визуализировать свое тело мужским. А сознание с преимущественно женским началом обычно проявляется в женских телах. Но это не обязательно. У творцов эти начала уравновешены. Поэтому они в состоянии, как сотворять новое за счет своего мужского начала, так и воплощать в реальности свои творения за счет женского начала. Это вовсе не значит, что женщины не могут стать творцами, просто у них, как правило, несколько иные цели. Он уверенно вещал, как на лекции: а у меня все больше появлялось ощущение, что мне тут пытаются что-то впарить, причем явно что-то мне совершенно не нужное. Однако, продолжал Атанкой, не обращая внимания на хмурое выражение моего лица. Чрезвычайно редко встречаются сознания, у которых одна из ипостасий практически отсутствует. Если отсутствует любовь и энергия созидания, то проявляется несчастное сознание с морем идей и без малейшего шанса их реализовать. А вот обратная ситуация, то есть полностью женское сознание, это совсем другая история. Таким игрокам не нужно творчество. Оно им попросту интересно. Зато они, как солнце, дарят свой свет всем вокруг и этим живут. Если такие женщины, а по-другому не бывает, находят свою любовь, то превращаются в неиссякаемый источник творческой силы. Такой была Кора. Она была самым старым членом совета. Собственно, она его и создала. Поскольку она была смертна, мы все по очереди поддерживали ее тело в молодости и силе. Когда Сабин обманом захватил единоличную власть, то Кора, видимо, все поняла и отказалась ему служить. Поместить ее в статес, как остальных, он не мог, поскольку она не была творцом. Поэтому он, скорее всего, просто перестал поддерживать жизнь ее тела, и Кора очень быстро ушла и затерялась в перевоплощениях. Нам ее не найти, Антон. Но в этом и нет необходимости. Семь пар внимательных глаз уставились на меня в упор. Они молчали. Но смысл сказанного уже начал доходить до моего сознания. Я невольно дернулся и сжал руку Алисы. Но моя любимая только погладила меня по щеке, и ревнивый червячок поспешно уполз обратно в свою норку. «Я вам нужна!» Алиса безмятежно улыбнулась. И это не был вопрос.